Глава 10. В сгустившейся полутьме вечера показались улочки и дома Перевальска. Не замедляя бега, я бросился к окраине, где, по словам Поли, ее и подстерегли пятеро ублюдков. То ли, наконец, сработали обезболивающие, то ли манипуляции Лиливайц, но боли и усталости я не ощущал. Полчаса бега показались лишь легкой разминкой для тренированного тела. Перед глазами стояло заплаканное девичье лицо, заставляя кулаки инстинктивно сжиматься. Ярость во мне разгоралась, как пожар, но тренированный разум крепко держал ее в узде. Уж чему-чему, а придавать своей злости правильную форму я научился. Кем бы ни были твари, посмевшие поднять руку на мою горничную и украсть выкуп за мою сестру, они пожалеют об этом. На миг в лучах фонаря мелькнул стройный женский силуэт, летевший рядом. Я скосил глаза. Лили скользила по воздуху следом за мной, словно мытолек, не отставая ни на шаг. — О, какой же ты упорный человек! Признаюсь, впечатлил. Но ну вот одному тебе не справиться. Сказал же, не вмешивайся, сам разберусь. Вместо ответа она одарила меня покровительственной улыбкой и исчезла во вспышке света. Пробежав еще несколько дворов, я вышел к воротам большого дома. На земле все еще виднелись следы борьбы нескольких человек, обрывки ткани и порванный ремешок от сумки Полины. Утерев кулаком вспотевший подбородок, я вошел во двор дома с горящими окнами. Изнутри доносились голоса и грубоватый мужской смех. Они были там. Все. Делили добычу. Мои деньги, добытые кровью и потом. Те, что полчаса назад должен был получить епископ за неприкосновенность моей сестренки. Нажиму дверь не поддалась, лишь глухо лязгнула замком. Я фыркнул и направил Альва в ладони, формируя тонкую силовую оболочку. — Кто там приперся, на ночь глядя? — послышалось из-за двери. — Серега, иди проверь. — Да, иди сюда. Изнутри послышались шаги и ругань. Я примерился плечом к двери и отошел на два шага. Альва теплыми волнами влилась в барьер, обволакивая тело. Мгновение... И, едва ручка двери дернулась, я ударил в нее всем весом. Под жалобный хруст вырванных петель дверь влетела в комнату, снося к чертовой матери человека за ней. Одернув разорванную рубашку, я вошел и оглядел помещение. Все-таки их было не пятеро. У стола за продавленным диваном расположились семеро крепких мужиков. Восьмой вяло шевелился под дверью, издавая невнятные бульканье. Ему уже хватило. Внутри было жарко и душно, в нос ударила мешанина из запахов алкоголя, дешевого табака и застарелая вонь пропотевшей одежды. Похоже, они собирались тут частенько, место было давно насиженным. А на столе, среди переполненных пепельниц и початых бутылок с пивом, лежали распотрошенные пачки новеньких тысячных купюр с имперскими гербами. Опа! С дивана поднялся белобрысый крепыш с татуировкой на шее. «Какие гости к нам пожаловали! Вы посмотрите!» Ни хрена ж себе!» Расглядев, кто перед ними, ублюдки довольно заулыбались. «Уж не княжеч ли это собственной персоной?» Перешагнув через дверь, я прошел к столу и посмотрел на Белобрысова, уверенно определив его как лидера этой жалкой шайки. Остальные косились на него, обступив меня со всех сторон. Ждали команды. «Давайте, псы, рискните!» Посмотрев на них, я хищно улыбнулся. Мой отец был сторонником мирного решения конфликтов, так что у меня для вас два варианта развития событий. Первый – вы сами возвращаете мне деньги, приносите извинения моей служанке и добровольно идете в отделение полиции. И второй – я заберу все сам. Лачуга наполнилась диким гоготом полудюжины мужиков. «А как тебе такой вариант, сопляк?» Ты встаешь на колени и по очереди облизываешь нам ноги, после чего бежишь в свое поместье под юбку к тетке и больше не высовываешь свой нос. Подонки снова заржали, косясь на меня в ожидании хоть какой-то реакции. Даю вам на размышление десять секунд. С той же хищной улыбкой произнес я. Время пошло. А если я скажу нет, то что? Осклабился белобрысый, показывая средний палец. Что ты сделаешь, говнюк мелкий? Он сделал незаметный жест рукой. Краем глаза я заметил, как ублюдки вокруг меня начали доставать ножи. Третий вариант. Я обнажил зубы в кровожадном оскале. Белобрысый зыркнул в сторону, коротко кивая, и в тот же миг я мягко провалился в квантовый скачок. Мир замедлился, подергиваясь фиолетовой пеленой. На меня бросились двое слева, выкидывая в коротком тычке раскладные ножи. Сердце заколотилось от дикого всплеска адреналина. Словно пружина, сжатая внутри меня до предела, наконец пришла в движение. Шаг назад, разворот и короткий бросок отправил первого ублюдка на пол, едва не накалывая на его же нож. Второй оказался не столь расторопным и получил сокрушительный удар голенью в лицо. Выпав из скачка, я метнулся навстречу белобрысому, моментально вскочившему с места. Не дурак в драке, он ударил коротким пинком в колено. Хитрый гад рассчитывал, что это меня затормозит, а дальше подельники навалятся и всем скопом превратят меня в отбивную. Прогадал. Под громогласный бой сердца в ушах я ушел в новый скачок и прыгнул на стол. Ножка стола хрустнула от удара его ноги, со стола полетели бутылки. Крутанувшись на месте, я не стал сдерживаться и от души добавил ногой согнувшемуся подонку. Отпихнув в сторону еще одного громилу, я спрыгнул на пол, и время вернуло свой ход. — Сука! Вали его! — завыл с пола белобрысый. — Да, давайте. Хватит с меня этого чертового благородства. Разгоряченный началом драки, я рванулся на ближайшего бойца. Тело машинально провалилось в скачок, почуяв азарт боя. Пробудившийся во мне зверь требовал крови. Увернувшись от тяжеленного хука слева, я поднырнул под руку коренастого мужичка и пробил ответный кулаком в челюсть. Оглушенный боец отшатнулся, я же метнулся в сторону, уходя от коварного захвата сзади. Машинально перехватил мозолистую кисть и с наслаждением, вывернув ее до хруста, отправил подонка на пол к белобрысому. Перед носом просвистело лезвие ножа. Я отшатнулся, выхватывая взглядом соперника. Юрки с крыселым лицом бандит отпрянул от меня. Видимо, рассчитывал держать дистанцию, выжидая момент для удара. Зря. Я метнулся к нему, пропуская мимо лица удар от еще одного подонка. Крысомордый спешно выбросил нож навстречу в коварном тычке снизу, в живот, насмерть. Скачок. Мои пальцы обхватили его жилистое запястье. Шаг в сторону, до ворот, и рука, вывернутая до хруста, выронила нож. Подхватив его, я вонзил лезвие в плечо ублюдку и резко обернулся. Движение сбоку. Еще один Верзила, до этого мявшийся рядом, наставлял на меня пистолет. Чувства мгновенно обострились до предела. Я скользнул в сторону, выбрасывая руку со вспыхнувшим на пальцах огненным шаром. Если бы я мог, то спалил бы его до угольков. Увы, слабенькая магия не могла нанести урона, но вбитый в гена человека страх огня сыграл. Мужик отшатнулся, а через миг взвыл от боли вывернутой кисти, потеряв пистолет. Заметив на столе среди бутылок вторую кобуру, которую уже тянулся горе-ножевик, я провалился в скачок и быстро вытащил пистолет. Руки, почуяв знакомую тяжесть, сами поднялись к груди, а тело приняло боевую стойку. Какая ирония. Оружие моего отца были парные пистолеты. Тот же стиль боя осваивал и я, годами тренируясь в дальнем зале Суворовского училища. Оставшиеся на ногах бандиты попятились в сторону, не сводя с меня глаз. Их предводитель, успев подняться с пола, криво ухмыльнулся. — Ты ничего не забыл? — осклабился белобрысый, кивая на коробку с патронами в углу дивана. — Патрончиков-то в них нет. — На такое дерьмо, как вы, патроны не нужны. Я с усмешкой крутанул в ладонях пистолета, перехватывая их за стволы, и бросился в рукопашную. Мир замерцал, то подергиваясь фиолетовым фильтром, то возвращаясь обратно. Перед глазами мелькали массивные кулаки и искаженные болью лица. Замельтешили черные рукоятки, за несколько секунд покрывшиеся ливкими брызгами крови. Подонки дрались отчаянно, пытаясь достать меня любой ценой. Но от нахлынувшего адреналина я даже не ощущал боли от их ударов. Я в холодной ярости вбивал рукоятки в живую плоть, и каждый удар понемногу утолял кровавую жажду. На каждое движение противника следовал мгновенный и неудержимый ответ. Страшный танец на грани жизни и смерти продолжался до тех пор, пока на землю не рухнул последний противник. Не прошло и минуты, как жаркая схватка закончилась. Судорожно дыша, я опустил руки по локоть, измазанные в крови. Пальцы каменной хваткой сжимали влажные пистолеты. Отбросив бесполезные железки, я подошел к белобрысому, тот потянулся к лежащему рядом ножу, но тут же завыл от боли в раздавленной ладони. Я прижал его пальцы ботинком и провернул стопу. У меня мало времени, так что отвечай быстро и честно. Куда ты дел остальные деньги, которые вы забрали у служанки? — «Да здесь они все! Ногу убери, сука!» Я взял его за шиворот и, рывком перевернув на спину, уселся сверху. Нож, к которому он тянулся, перекочевал в мою ладонь и завис над окровавленной рожей бандита. Белобрысый застыл, скосив глаза на лезвие. «Как ты узнал про девчонку?» «Не знал я!» Его взгляд забегал в стороны. «Врешь!» Кончик ножа приблизился к его глазу вплотную. «Говори!» произнес я с нажимом ты знал куда и зачем идет служанка не нож взмыл и с влажным чавканием вошел в его плечо по рукоять сказал же говори правду процедил я поворачивая нож в ране а то в следующий раз воткнув в яйца не знал клянусь заколосил он это женька он сказал взять девчонку ему позвонил главный кто из них Я кивнул на его подельников, готовясь вырубить козла перед новым допросом. Но Белобрысый кивнул на Красомордова. Тот лежал в стороне, на неестественно вывернутой руке, явно потеряв сознание от боли. Черт бы его побрал. У меня не было времени приводить его в чувство и допытываться, на кого он работал. Кто главный? Я снова тряхнул детину. Что за главный? Балашов? Не он. Какой-то боярин, не местный. Я не знаю, клянусь, с ним только Женька знаком. Никуда не уходи. Я пригвоздил его ладонь к дощатому полу и под аккомпанемент воплей и проклятий трехэтажным матом тщательно вытер руки об его одежду. Мельком глянув на часы, собрал деньги со стола и пересчитал. «Здесь не все». Я зыркнул на ублюдка так, что он мгновенно притих и затрясся. «Где остальное?» «В куртке, там» оказал здоровой рукой на вешалку у входа. Обшарив куртку, я вытащил недостающие купюры и добавил их к пачке. За дверь извиняюсь. Бросил я напоследок, проходя по ней еще раз и вышел наружу. Я достал олевофон. Как назло, аккумулятор почти разрядился. На часах было пол одиннадцатого, времени почти не оставалось. Курьер епископа должен был ждать Полиму у местного вокзала, но даже он не стал бы ждать два часа после назначенного времени. Издав прощальный писк, экран устройство потух и перешел в режим самоподзаряда. «Ах ты ж, скотово все!» – вырвался я и побежал к вокзалу. Адреналин потихоньку отступал, но мне хватило запала домчаться до другого конца города меньше, чем за пятнадцать минут. На большой полупустой стоянке, обнесенной забором, виднелись почти два десятка машин такси. Присмотревшись к разной степени потрепанности славянкам, я решительно подошел к старенькому массивному ариону, смотревшемуся громоздким как крейсер рядом с поджарами седанами в желто-белой ливрее. По комфорту он уступал славянкам, но мощный ростовский мотор выдавал честных 250 лошадок. Только у него были шансы доставить меня вовремя в монастырь Святой Просковьи. Без лишних церемоний я открыл дверь и уселся в салон. Водитель, задремавший на своем месте, тут же встрепенулся. «Едем в Владимир». Коротко бросил я, подкрепляя слова тысячной купюрой. «Монастырь Святой просковья Успеешь за час удвою ставку». Без лишних слов тот кивнул и, забрав деньги, взялся за руль. Босовито загудел мотор. Орион с нарастающим скрипом покатил к ближайшему шоссе, ведущему на скоростную магистраль. Я откинулся на спинку кресла и поморщился. До тела наконец-то дошло, что несколько пропущенных ударов от крепких мужиков совсем не прошли бесследно. а этот раз мне точно сломали пару ребер. Шторку, пожалуйста, закрой. Между салоном и водительским местом поднялась непрозрачная перегородка. Едва она закрылась, я приподнял край рубашки, по боку расплывался громадный черный синяк. Легкие свело судорогой, я закашлялся, зажав рот ладонью. Во рту снова возник отчетливый солоноватый привкус крови. Вот дерьмо! Короткая вспышка со стороны, похожая на дальний свет фар, на миг озарила салон. А вот надо было меня слушать, человек. Может, целее бы остался? Лили укоризненно покачала головой. Закинув ногу на ногу, она смотрела на меня с ноткой осуждения. Ну, прям царица, не дать не взять. — Если ты так хочешь поскорее получить свой гримуар, помоги мне вернуть сестру. Процедил я, ощупывая бока. Как и думал, пара ребер не выдержала нашей потасовки в Перевальске. — О! — она сверкнула глазами. — Так теперь тебе нужна моя помощь? Поступай, как знаешь, но либо не мешай мне, либо помогай. Я дал тебе слово, что верну гримуар. От него я не отступлю. Усекла? Конечно. Лили обнажила ряд белоснежных зубок. Именно это я и сделаю, хозяин. Она исчезла во вспышке света, оставив меня наедине с болью. Хитрое бестия явно что-то задумала, но разбираться с этим сейчас не было ни времени, ни желания. Я выглянул наружу. Мимо уже проносились километровые отметки высокоскоростной магистрали. — Гони, родной, гони скорее, — прошептал я, стиснув пачку купюр за пазухой.